Это была довольно ординарная книга, этот Франсуале Шампи. Но имя героя, как имя Германтов, было для меня отлично от тех имен, которые я узнал позже. Название напомнило мне о чем-то необъяснимом, как тогда мне казалось в сюжете, когда эту книгу мне читала мама. Так имя Германтов, если я долго не встречался с ними, начинала отдавать чем-то феодальным, как Франсуале Шампи, сущностью романа, на мгновение подменив собой общее устойчивое представление о берийских романах Жорж Сант. В Бери, исторической области Центральной Франции, Жорж Сант воспитывалась у своей бабушки. Необъяснимое объяснялось тем, что мама – пропускала все, что казалось ей фривольным. На каком-нибудь ужине, где мысль всегда остается на поверхности, я бы, наверное, мог говорить о Франсуале Шампи и германтах, словно бы в том и другом не таилось ничего комбрейского. Но наедине с собой, как в эту минуту, я погружался гораздо глубже. Мысль о том, что та или иная персона, с которой я познакомился в свете, была кузиной госпожи де Германт, то есть кузиной персонажа Волшебного фонаря, в такие минуты казалась мне непостижимой. И подобным образом прочитанные мною прекраснейшие книги не могу сказать, что они были лучше, хотя тем не менее так оно и было. Я уподоблял этой несравненной Франсуале Шампи. Это было очень старое впечатление, в котором нежно перемешались мои детские и семейные воспоминания. И я не смог узнать его тотчас. В первую минуту я с гневом спрашивал себя, кто этот чужак, только что причинивший мне боль. Этим чужаком был я. Это было дитя, которым я был тогда. И книга только что воскресила его во мне, ибо она знала только это дитя, и его-то сразу позвала. Она хотела, чтобы на нее смотрели только его глазами, чтобы ее любили только его сердцем. Она хотела говорить только с ним. И потому эта книга, которую мама читала мне вслух в Комбре почти до утра, была для меня так же восхитительна, как та ночь». Само собой, перо Жорж Санд, используя выражение Брешо, любившего говорить о какой-либо книге, что она написана бойким пером, теперь не казалось мне, как давным-давно моей маме, пока она шаг за шагом не сообразовала свои литературные вкусы с моими пером волшебным. Но сам того не желая, я наэлектризовал это перо, как частенько этим забавляются школьники. И вот уже тысячи комбрейских пустяков, о которых я давно забыл и думать, выскочили с легкостью сами по себе и гуськом покатились цепляться к намагниченному кончику в волнующей и бесконечной цепи воспоминаний. Некоторые умы, склонные к чудесам, охотно верят, что предметы сохраняют что-то от взглядов, устремленных на них. что памятники и картины являются нам подчувственной вуалью, на протяжении веков сотканной из созерцательной любви стольких восхищенных глаз. И эта химера была бы истиной, если бы они перенесли ее в сферу единственной для каждого реальности, в сферу собственного чувства. В этом смысле и только в этом он, кстати, куда значимый. Вещь, на которую мы смотрели когда-то, при новой встрече вернет нам составленным на ней взглядом все образы, наполнявшие тогда наше зрение. Дело в том, что вещи, книга под такой же, как другие, красной обложкой, коль скоро они восприняты нами, притворяются внутри нас в нечто нематериальное и теперь состоят из того же вещества, что и наши Занятия, наши чувства того времени, они, по крайней мере, нерасторжимо растворены в них. Имя, некогда прочитанное в книге, сохранит между своими строчками и быстрый ветер, и сверкающее, когда мы ее читали, солнце.